«Я не думал об этом прежде. Я работал у себя в кабинете, а время шло-дошло. Теперь я вижу, что ведь это это новый мир, косор. Новый мир, новые нужды, небывалые ощущения, небывалые средства».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 Что же дальше? «Ну, конечно, нам не под силу!» Воскликнул Коссар, горячас по своему обыкновению. «Конечно, через нас перешагнули обязательно! Каждому овощу свое время! Теперь наступил их черед! Пусть они работают! Вполне понятно, Из того, что мы создали новый мир, вовсе не следует, что мы должны и жить в нем. Разумеется, мы только землекопы, кончили работу и ушли. Вот. Мы думали, потели, старались, а теперь их черед, каждому свое, просто и понятно. — О чем горевать? Это в порядке вещей. — Да, в порядке вещей. Косор умолк, помогая Редвуду спуститься с нескольких ступенек. — Для этого и смерть существует, — вдруг начал опять косор. — А как же иначе? Для этого и смерть «Обязательно!» Третье. После нескольких поворотов и восхождений Коссор с Редвудом дошли до выступа, с которого видна была большая часть траншей и который представлял как бы естественную кафедру для Редвуда при разговоре его с гигантами. Великаны уже собрались вокруг выступа и стояли на разных уровнях, в разных положениях. Его сын и принцесса сидели прямо против него, а старший сын Косера ходил между тем по валу, освещая прожектором окрестности, Так как можно было опасаться нарушения перемирия со стороны Катергама, Редвуду из ней всего были видны два кузнеца, полуголые, освещенные огнем горна, от которого они не решались отойти, несмотря на интерес, возбуждаемый речью профессора. Что же касается всех остальных? Лица их то освещались случайными отражениями, то пропадали во мраке. Но все же иногда та или другая группа выступала из мрака довольно ясно, и Редвуд мог любоваться могучими фигурами гигантов. Великаны Сандерленда были в чешуйчатых металлических панцирях, другие — В кожаных или веревочных костюмах, Иные в кольчугах, кто в чем. Некоторые сидели на машинах и тюках, Другие стояли в разных позах, Опираясь друг на друга или прислонясь к стенам, Но все внимательно смотрели на Редвуда, Ожидая начала его речи. Все лица... то погруженные во мрак, то освещенные, дышали непреклонной решимостью. А он пробовал начать эту речь и не мог, голоса не хватало. Наконец, увидав на одно мгновение лицо своего сына, Одновременно нежная, решительная и строгая, с глазами, устремленными тоже на него, Редвуд нашел в себе силу заговорить, и при том так, что голос его отчетливо доносился до последних рядов слушателей. Меня послал Катергам. Начал он предложить вам условия сдачи. На минуту голоса опять не хватило, но, помолчав немножко, Редвуд справился со своим волнением и продолжал. Условия эти неприемлемы. Теперь... Когда я вижу вас здесь всех вместе, я знаю, что они невозможны. Но я все же должен их передать вам, потому что взялся, а взялся, потому что желал видеть своего свина и вас всех. Мне так хотелось видеть сына. — Говорите об условиях, — подсказал Косор. — Вот что предлагает Катергам. Он хочет, чтобы вы ушли из его мира. — Куда? — послышались возгласы. — Этого он не знает. Куда-нибудь в места, удаленные от обитаемых стран. И притом он хочет, чтобы вы не выделывали больше пищи и не имели детей, а прожив свою жизнь, как вам нравится, исчезли бы навсегда».